Глава 12 Для удобства набивки детали туловища мужа лучше связать отдельно, а после сшить. Иное дело голова. Вяжите ее на круговых спицах одной деталью без шва. Вам же не нужен муж с дырявой головой? Как связать себе мужа? Практическое руководство в семи уроках. «Книжку я помнила». И буквы на солидной обложке с золотым тиснением помнила тоже. И как прятала ее за диванную подушку. А вот что было потом? «Кажется, мы с Ильсой в самом деле что-то такое вязали. Но помилуйте, как можно всерьез относиться к детской поделке? Мне было девять, а тебе семь. Начала была я, но Ильса тут же перебила. Семь с половиной, и мы все делали по-настоящему». Я махнула рукой. Теперь, когда сама Фьель Нисса подтвердила историю со связанным мужем, Ильсу уже не переубедишь. «Завтра такой день!» — мечтательно улыбнулась кузина, видя, что я не собираюсь возражать. «Давай-ка живенько спать, чтобы он скорее наступил!» Живенько, нога за ногу, я добрела до своей комнаты. В голове, всполошенной стаей птиц, метались мысли. «Неужели и я, как Ильса, связала свою судьбу с каким-то посторонним человеком», Как могла девятилетняя девочка угадать, какой муж ей нужен в будущем? Добыть того не может. А ельниссе просто решила не спорить с Эльсой, как только что сделала я. Слегка успокоив себя, я подумала, что утром обязательно поищу, куда дело своего связанного мужа. Наверняка кукла где-то в комнате. Где ей еще то быть? Посмотрю, что вышло у девятилетней меня. Посмеюсь и забуду. Ты какого мужа хочешь, красивого или умного?» От кого-то я слышала, что красивый муж — беда в доме, так что решительно выбрала умного. «Ты записывай, записывай, я тоже умного хочу», — велела Ильса. «Но пусть он будет немножечко красивый тоже. А то вон мамочка с папочкой в одной кровати спят, как будто места мало. Вдруг и нам так придется. Проснешься ночью рядом со страшным, испугаешься до смерти, и как потом дальше жить?» Я согласилась. Страшно жить со страшным. И приписала и себе, и кузине, немножечко красивый тоже. Передо мной лежал листок из ученической тетради, разделенный вертикальной полосой пополам. Справа я вывела муж Ильсы, слева муж Улли. Просто в книжке «Как связать себе мужа» было черным по белому написано «Прежде чем приступать к работе, определитесь с теми качествами, которые вам нужны от будущего мужа. А дальше стояло непонятное «напр», после которого шли слова «общительный», «внимательный», «страстный», «спокойный» и снова «непонятное» и т.п. Я прочитала все это Ильсе, но она сказала, что мы уж лучше сами про своих мужей все решим, и плевать, что там написано. «Теперь пиши. Высокий», — распорядилась кузина, — «как папочка или даже выше». Я старательно вписала ей «высокий, как папочка». «О себе, как дядя дЮри. «Пусть будет еще сильный и выносливый», — продолжила кузина. «Я слышала, как бабка Вейра так про коня говорила. А ведь конь — это муж лошади, верно?» «Ну, ты еще с быком сравни», — фыркнула я, но силу и выносливость вписала. «Тогда сама что-нибудь придумай», — Ильса показала язык и залезла на подоконник. «Верного хочу, чтобы никуда не исчез и меня не бросил», — твердо сказала я. «Это да» согласилась кузина. Но вот я, знаешь, думаю, может, может, дядя Свен вас не бросил, может, с ним просто что-нибудь случилось. Хорошо, что в этот момент я проснулась. Много лет я заставляла себя забыть про отца, который бросил нас с мамой, когда мне было около пяти лет. Я почти справилась с обидой, но в этом слишком ярком сне воспоминания было по-прежнему больно. Думаю, что если бы с ним действительно что-нибудь случилось, мне бы рассказали. «Конечно, я слышала всякое, и что отец просто сбежал от мамы с ее непростым характером, в том числе. Но я-то тут ни при чем, верно?» «Хорошо, что ты это понимаешь», — сказала темнота голосом Хенрика. «Вот я долго думал, что родители развелись из-за меня». Рука автоматически потянулась к ночнику. Я зажгла свет и протерла глаза, но ничего и никого не увидела. «Эй, ты опять невидимый?» «Но ведь я видела его через невидимость» зелененьким и полупрозрачным, но видела же...» «Просто ты еще спишь, и я тебе снюсь», — с едва слышным смешком ответил маг. «Почему?» — удивилась я. «Потому что ты снишься мне», — объяснил Хенрик, как обычно сославшись на свою универсальность. И тут я на самом деле проснулась. Теоретически уже наступило утро. В столице я бы встала по будильнику ровно через полчаса. Бабуля уже наверняка на ногах. Скоро проснутся и все остальные. Надо бы пойти на кухню, разобраться с завтраком и... Почему мне снился маг, да еще второй день подряд, и что он успел подсмотреть в моем сне? Но обдумать ситуацию не вышло. В дверь постучала Ильса. И я все придумала. Скажем, что мы на весь день едем в Сноувилл, наденем куртки и теплые штаны, а одежду для мэрии возьмем с собой. И где мы ее наденем? Прямо в мэрии? возразила я. Нет уж, давай скажем, что будем гулять по городу и... Улья, ты не понимаешь, быстро перебила кузина. Я больше не могу ждать. Мы с Торви, в общем, после регистрации мы с Торви. Она покраснела, но закончила вполне внятно. Хотим до ночи быть только вдвоем, а вы с Хенриком должны нас прикрыть. Поэтому сноувил, чтобы никто не задавал вопросов. Я чуть не хлопнула себя по лбу. Ну конечно, у бедняги Торви внутри пожар, постоянно подпитываемый целовашками. А Ильса вчера увидела его с практически раздетой прекрасной Дисой Гикой, как я сама-то не догадалась». «А скажи мне, — вкратчиво начала я, — где вы собираетесь быть только вдвоем? Торви договорился с Хенриком. Тот дом на холме все равно оплачен до Йоля, так что мы будем там». Ну, хоть это они придумали вместе. Стало чуть легче. «Но если узнает бабуля, влетит в первую очередь мне. Значит, надо, чтобы она не узнала». «Вы с Торви будете в Сноувилле, а я буду показывать Хенрику город. Поэтому вы одеваетесь как для прогулки, а мы оденемся нормально, ясно? Иначе я не знаю, как тебя прикрыть и не спалиться». «Но это же не...» — собралась возразить Ильса, но примолкла. «У вас тоже есть планы?» — обрадовалась она. «Я ведь говорила, что Хенрик тебе понравится». «Нет никаких планов», — я отвернулась, скрывая улыбку. Планы-то были, мы собирались поговорить с Ханнике насчет бабули и Густавсонов. Но Ильса ведь все поймет по-своему. Вот как сейчас. Она прикрыла рот ладонью и часто закивала. «Конечно, конечно, я даже спрашивать не стану. Скажи только, вы уже целовались?» «Отстань», — ответила я, теперь без улыбки. «Замуж я по-прежнему не собираюсь, так что никаких целовашек». «Да что же вы вчера делали целый вечер?» — возмутилась Ильса. «Оладьи», — ответила я. Он, оказывается, хорошо готовит. Лиса довольно кивнула, но сказать уже ничего не успела. В дверь снова постучали. Девушки, вы еще долго? поинтересовался Хенрик, а то Торви уже весь извелся. Кузина пропела, уже идем, а я быстро натянула брючки с туникой. Когда торопишься, что-нибудь обязательно пойдет не так. В этот раз я поняла, что не умылась, только нос к носу столкнувшись с Хенриком, и Торви, стоящими под моей дверью. Пока Ильса информировала обоих об изменениях в плане, я быстро нырнула назад и протерла лицо влажной салфеткой. Вспомнила, что вчера собиралась начать этот день с поисков связанного мужа и махнула рукой «Завтра найду». Завтракали мы в спешке, вчерашними оладьями и яичницей. Бабули дома уже не было, но никто не удивился. В последние дни перед Йолем всем хотелось поскорей покончить с делами и заниматься только подготовкой к празднику а нашу лавку закрывали в самый последний момент, чтобы вернуться туда только на пятый день Нового года. В эти дни работал лишь Сноувил, и многие сильно возмущались таким попранием традиций. Но городская администрация от себя доплачивала семьям сотрудников курорта. Тут уж ничего не поделать, город получал отличные деньги, и закрыть Сноувил на ёльские каникулы ни за что бы не позволил. Словом, если бы зевающий дядя Дьюри не заглянул на кухню, когда мы уже заканчивали пить чай, никто в семье и не узнал бы, куда мы сорвались с утра пораньше. «Да ты посмотри, какой снежище!» — попытался отговорить Ильсу он. «Папочка, так мы же не на Бьорнхольм кататься!» — беззаботно отмахнулась кузина. «Торви вчера очень понравилось гулять по Сноувиллу. А там, сам знаешь, погода всегда лучше». «Я бы хотел изучить, как сделан их погодный купол», — соврал будущий зять. Да так естественно, что я и сама чуть не поверила. Интересно, может быть, умение гладко врать у них с Хенриком от мамы? Я на минутку даже пожалела, что до сих пор не знакома с этой замечательной женщиной. Но потом все прошло. Придет время, познакомлюсь. Ведь это Илься, она будет свекровью, а не мне? «Не волнуйтесь», — вступил Хенрик. «Я отвезу туда вашу дочь и будущего зятя, а вечером привезу обратно». Дядя Дьюри слегка удивился, но промолчал. «Пришлось мне плести свою часть небылички. Дядя Дьюри, а ты знал, что Сигурд Высокий — предок Хенрика? Я тоже не знала, а вот оказывается. Надо же познакомить потомка с предком». «Тогда вам обязательно надо съездить на Бьёрнхольм», — обрадовался дядя, — «но только когда снегопад прекратится». «Обязательно», — кивнул Хенрик. «А сегодня Улли покажет мне город и памятник». Стыдно сказать, но я никогда не бывал в местах, где так почитают основателя рода Бьорнстонов. Дядя согласился, что это не порядок, и так как чай был уже допит, а Эльза от нетерпения начала грызть ногти, мы пошли одеваться. У кузины были две большие сумки, куда она еще со вчера положила одежду для бракосочетания. Я со вздохом отказалась от удобных брюк и надела строгое платье, но в сумку бросила и их и теплый свитер. «А что, Ильсе можно переодеваться на ходу, а мне нет?» Не переживал один Хенрик, как обычно сославшись на свою универсальность. Он первым вышел за ворота, и снегомобиль, который сейчас больше походил на средних размеров сугроб, вдруг встряхнулся, словно пес. Через секунду снег остался лежать вокруг, а двери машины гостеприимно распахнулись. Когда мы приехали, мэрия была еще закрыта. Непривычно серьезная Ильса — Велела парням выметаться из машины. Переоделась она за считанные минуты. При этом не ворчала и не дергалась, что совсем на нее не похоже. Я даже начала переживать, все ли с ней в порядке. Конечно, в порядке, строго кивнула она. Сегодня наконец-то все встанет на место. Вообще не надо было тянуть, соблюдая все эти глупые правила. Ну, что тут скажешь? Я ведь и сама считала некоторые наши правила глупыми. Хотя в случае с Андерсом... Соблюдала бы их все. еще бы от себя что-нибудь придумала. Но этих же, видно, они другие. Некоторых женихов, конечно, стоит помурыжить, подтвердила кузина мои мысли. Но не Торви. Улли, я так его люблю. И опять же, что тут скажешь? Любовь — это сказочное, прекрасное чувство. Но приходит она не ко всем. Тебе очень повезло, сестренка. Повезло, согласилась она и как в детстве показала язык. «И тебе повезет, правда-правда?» Я не стала отвечать, тем более, что в этот момент дверь мэрии открылась. Когда успел переодеться Торви, я не знаю, а может, они с Хенриком опять что-то наколдовали, но рядом с Ильсой в нежном кремовом платье оказался огневик в строгом темном костюме и белоснежной рубашке. Хенрик помог мне снять шубу, взял у взволнованных жениха и невесты документы и исчез за высокой дверью с табличкой «Регистрация». Торви почти успел рвануть за ним, но Ильса вцепилась в его руку. «Он же твой шафер», — поддержала кузину я. «Это его обязанность». Хенрик словно подслушивал. Дверь приоткрылась, и сквозь щелку просочился тихий звон колокольчиков. Вслед за ним прилетел хорошо поставленный женский голос, призывающий брачующихся войти. А потом показалась и голова Хенрика с тем же требованием. Внутри был обычный кабинет, где по углам стояли дорогие диваны с винно-красной плюшевой обивкой, а у большого стрельчатого окна — солидный стол на тумбах и кресло Диса-регистратора. Конечно, кабинет украшали ветви ёльского дерева, шары и праздничные гирлянды, но сейчас было не до них. «Дие Торвальдсон, Диса Фрейдерин, ваше желание вступить в брак добровольное и обоюдное?» Ильса и Торви синхронно кивнули. «Печать простая или магическая?» Продолжила свои вопросы Диса регистратор. «Магическая», — ответил Торви, а Ильса снова кивнула. «И вы оба осознаете, что такой брак налагает особую ответственность?» «Конечно», — ответила Ильса. «Мой жених маг, он все подробно мне объяснил». «С магической печатью, насколько я знала, было намного проще с документами. Информация о регистрации поступала сразу во все учреждения королевства». Наверное, не обошлось и без каких-то подводных камней, раз дисорегистратор напомнила об ответственности. Но если ребята согласны, пусть. Она задала еще несколько вопросов, в том числе и про меня. Свидетеля со стороны невесты улелеяли с свидетель со стороны жениха стоял рядом и улыбался. Мне даже захотелось улыбнуться в ответ. Ну а потом дисорегистратор сгребла все бумаги на своем столе в одну кучу, велела подождать и нырнула в малозаметную дверь, которая сливалась со стеной, особенно на фоне июльского декора. Почему-то на меня накатила волна нервозности, как будто это я в тайне от семьи выходила замуж. Ильса по сравнению со мной сейчас показалась бы просто оплотом спокойствия. Хорошо, что незаметная дверь снова распахнулась, и в кабинет вошла та же Диса, но в длинной темной мантии и с аккуратной папочкой в руках. Дорогие брачующиеся, уважаемые свидетели, Приступая к проведению брачной церемонии, хочу сказать вам несколько напутственных слов. Ваше желание стать супругами и далее идти по жизни вместе достойно…» Я стояла рядом с Торви, сохраняя на лице выражение вежливого внимания, но вся речь дисрегистратора пролетела мимо меня. Я даже не расслышала, на какой вопрос Ильса и Торви по очереди ответили «да». И вернулась в реальность только когда надо было ставить свою подпись в книге актов регистрации, а потом Ильсу и Торвальда официально объявили мужем и женой. И когда на документ опустилась магическая печать, случилось нечто странное: их помолвочные кольца засверкали как юльский салют, искры от них полетели навстречу друг другу, а потом все разом прекратилось. Ой, сказала кузина, это теперь обручальные кольца. Торвик кивнул и с совершенно счастливой миной сгрёб ее в охапку. «Свидетели, поздравьте молодых», — предложил Адиса регистратор. «У меня, наверное, был ошарашенный вид. Чего-то я еще не знаю о магической печати». И Хенрик стал поздравлять брата с новоиспеченной супругой первым. Так и сказал, «Поздравляю, у вас получилось». А потом вручил кузине возникшую из ниоткуда изящную корзинку — от которой во все стороны поплыл аромат корицы, ванили и других заморских пряностей. Отличный подарок. И когда он только успел побывать в кондитерской? У меня же вообще ничего не было. Вот как-то и в голову не пришло, что надо бы подготовиться к бракосочетанию, пусть и тайному. «Торвальд», — торжественно сказала я, — «добро пожаловать в семью. Люби и оберегай Ильсу, и терпение тебе». «Ильса, поздравляю тебя. Цени и береги мужа». «Он этого заслуживает». Дие Торвальдсен, поцелуйте супругу». Наверное, так было положено по протоколу, но этой парочке только дай дорваться до целовашек. В общем, больше Дису-регистратора никто не слушал. Хенрик забрал назад все документы, поблагодарив ее в изысканных выражениях, а я шла впереди Торви и, не желавшая от него отлипать Ильсы, и открывала перед ними двери. Чуть шубу надеть не забыла». Когда все снова разместились в снегомобиле, я сразу потребовала показать, что там у них стало с кольцами. «Да, очень интересно», — неожиданно поддержал меня Хенрик. «Ты завязал реакцию трансмутации на магическую печать?» Ильса гордо показала свой палец, на котором, как маленькое солнышко, сияло слегка потолстевшее кольцо, покрытое россыпью мелких прозрачных камушков. «Волшебство», — заявила она, — «и никаких трансмутаций». «Я потом тебе расскажу», — довольно улыбнулся Торви. «Пришлось использовать двунаправленный вектор ДИС». Ильса прервала его своим любимым способом. Хенрик разогнал машину, и, по счастью, на перекрестках навстречу никто не выбегал, так что довольно скоро мы оказались возле того гостевого дома на холме, который снял Мак. Ему пришлось сходить к хозяину за ключом, а мне за время ожидания почувствовать основательную неловкость рядом со шалевшими от счастья новобрачными. Они, конечно, при мне сдерживались, но было видно, что из последних сил. «На вашем месте я бы подумала, как вернуть первоначальный вид вашим кольцам», сказала я, представляя, как семейство будет разглядывать их вечером. Особенно с учетом того, что бабуля и Хельга сто процентов видят через дубль иллюзии. «Кстати, да», — поддержал наконец-то вернувшийся Хенрик, торжественно вручая Торви ключ. Предполагаю, что они не одни такие, с семьей Фрейдерина возможно неожиданности. Потом коротко выдохнул торви. Дверь дома открылась, и он подхватил ильсу на руки, чтобы по традиции перенести через порог. Я торопливо сунула в дверной проем сумки с одеждой и подарочную корзинку из кондитерской, а хенрик все-таки пожелал брату удачи и чего-то еще чего я постаралась не расслышать. Приеду за вами к семи, добавил он напоследок но на его слова, мне кажется, никто не обратил внимания. Я вернулась в снегомобиль, уже по-хозяйски открыв переднюю дверь. «Нет, ты видела?» — с философским видом заявил маг, усаживаясь следом. «Страшная штука эта любовь». «Почему? Они же счастливы!» Нельзя было не возмутиться в ответ, иначе прекрасная мечта всех девчонок оказалась бы погребена под завалами реальности. Я много раз наблюдал, как такое счастье делало несчастными других пожал плечами Хенрик. Но ну так куда мы теперь?» Перед моими глазами внезапно возникло растерянное лицо прекрасной Дисы Гики, которая... Великанский молоток. И что это сейчас было? На какой-то миг смазанной картинкой мелькнула не только Гика, но и мужчина, да нельзя похожий на Хенрика, смотревший влюбленным взглядом на другую невозможную красавицу. Видимо, та стала актуальной мачехой после того, как Гика получила отставку. «Так вот, о чем Мак говорил. И снова, что это сейчас было?» Улле, куда ехать?» — снова спросил Хенрик. Я встряхнулась и напомнила, что надо поговорить с бабулиной помощницей Ханнике, то есть ехать надо в лавку. «В лавке ведь твоя бабушка», — заметил Мак. «А она?» «Я все продумала», — быстро ответила я. «Мы приедем будто бы для того, чтобы показать бабуле твое заклинание скоровязания». Ты отвлечешь ее, а я предложу помочь Ханнике с покупателями и задам вопросы о Густавсонах». Мак похвалил мой план скупым неплохо, а потом начал вспоминать, что они тогда с Торви наколдовали. «Петли Ильса набирала», — наконец-то выдал он. Я обещала, что сделаю это не хуже, но в итоге не пришлось. Бабули в лавке не было, а Ханнике обслуживала покупателей одного за другим без передышки. План поменялся на ходу. Я встала за прилавок, а Хенрик предложил бедной женщине чуть-чуть посидеть с ним за чашкой чая. Сначала она отказывалась, но я рассказала, как скучаю по своей работе в вязаной магии. «Очень скучает», — подтвердил Хенрик. «Сам видел. Позвольте Улле снова почувствовать себя пределе. деле». Ханике порадовалась за меня, мол, не каждый жених потерпит конкуренцию с работой, а потом все таки позволила себя усадить. Сначала рядом с прилавком и я старалась поддержать для нее иллюзию теплых отношений с псевдоженихом, А потом она повела его в небольшую комнату рядом с подсобкой, где обычно они с бабулей перекусывали. А я осталась и успела продать несколько упаковок пряжи «Фрейдерин» синего, красного и белого цветов краснолицому мужчине в фермерской куртке. «Это на подарки, Диса. Побалую жену с мамашей». И я сделала ему скидку как оптовому покупателю а потом еще запаковала покупки в подарочные пакеты. Потом влетели три молодых Дисы и стали выбирать цвет пряжи для будущих спортивных шапочек и шарфиков под свои новые костюмы для катания с гор. За ними зашла Диса Химландир, наша с Эльсой бывшая учительница рисования, поохала, как мне повезло с женихом, и купила два моточка серой пряжи на носки. Как видно, весть о моей помолвке с внуком первого советника — широко распространилась по всему Сальбергу. В общем, я трудилась, а Хенрик распивал с Ханнике чай до тех пор, пока в лавку не вернулась бабуля. Она строго взглянула на меня, и я сама очень быстро объяснила, что зашла по делу, а потом решила немножко помочь. «Что за дело?» — уточнила глава клана Фрейдерин. Я начала было говорить о заклинании скоровязания, но в лавку снова зашел покупатель. «Вечером расскажешь» пообещала бабуля и громко позвала «Ханике». Было ясно, что она не хочет моего присутствия в лавке, так что мы с Хенриком быстро собрались и ушли. Вот тогда, стоя у снегомобиля, я впервые и услышала про странное поведение бабули, которая сначала категорически не желала даже разговаривать с Дие Густавсоном, а потом вдруг решила объединить с ним капиталы. «Это Ханике тебе сказала?» — задала очевидный вопрос я. «Диса Эльсрин почти ничего не знает о Густавсонах», — покачал головой маг. «Но в той комнате есть зеркальный посудный шкафчик. Я все таки универсал, кое-что могу». «Посуду он, что ли, спрашивал?»